Глава седьмая. Становление. Джордж Макинтош выехал из страны, вывозя диски с паролями и номерами счетов в немецких банках. Прибыв в Танзанию, сразу переоформил ячейку в банке на Алекса Кинга, спрятав теперь в ней свои документы на Жору Макинтоша. Этот персонаж должен сойти со сцены, а паспорт и документы на Кинга оставил у Амалии. Объявился я в консульстве России в Танзании, а дальше меня отправили в Россию. В общем, прибыл я в Москву и сразу на выходе из аэропорта попал в жаркие объятия Анастасии Тарасовой, а также своих товарищей. Произошло мое официальное нахождение из безвести пропавших. Так что я снова стал Виктором Калининым. Встречали меня и многие ветераны из моего батальона, из тех, кто был не на службе, а также все начальство бригады. Затем я попал в нашу часть, где начались вначале опросы, затем допросы компетентными органами, А точнее, контрразведка ГРУ. Рассказывал о себе я все честно. О плене, предоставив оригинал видеозаписи. О племени Авамба и спортивных подвигах Лео. О Джорджи Макинтоше, Амалии, Крэпси, Роузи ничего не рассказывал. Ничего этого в жизни Виктора Калинина не было. Суровый полковник задавал вопросы. «Все эти события с Лео были полгода назад. Где вы были это время?» «Путешествовал по Африке, восстанавливался. Свидетели есть?» Ни свидетелей, ни очевидцев нет. Бродил по диким местам Танзании. Мог он меня опровергнуть? Пусть пробует. Эти ваши подвиги с акулой произвели фурор, мистер Макинтош. Здорово вы с ней провернули. Мировую славу себе добыли. Меня аж гордость за соотечественника взяла. Видел приключение этого шотландца. Лихо это он отмочил. И похож на меня, но это не я. У нас есть неопровержимые доказательства, что вы это Джордж Макинтош. Предоставьте. Макинтош заезжал в Россию. Насколько я знаю, судя по репортажу, он путешественник. Вполне мог и в России побывать. Его следы теряются в Танзании, а ваши находятся. Не находите это слишком большим совпадением? Не нахожу. Он — это он, я — это я. А в чем, собственно говоря, вопрос? Я вернулся домой из плена. Хочу и дальше жить в России, а не в Танзании. Да, в принципе, вопросов так вам особо и нет. Разве что срок службы время ваших африканских подвигов не зачтется. Да и не унушаете вы теперь особого доверия. Мало ли, где вы были в это время, с кем контактировали, товарищ майор. Не вопрос, товарищ полковник. Готов написать заявление на увольнение из рядов ВС, тем более, что пенсию я заработал еще до своего плена. Вот и славно. Пишите. Со мной снова беседовали Камбрик Тарасов и Борис Головко, ныне генерал-полковник, сидящий довольно высоко в Москве. «Витя, ты же грамотный спец. Какая пенсия? Найдем мы праву на этого полкана. В крайнем случае будешь учить молодое пополнение». «Товарищи генералы, честное слово, устал я от армии. Пора на мирную профессию переходить. Есть и планы, есть и деньги. А ребят, кто увольняется из наших и кто захочет, тоже пристроим к делу. Значит, не просто так погулял ты по миру. Не просто так. Сделал запас на черный день. Ну что же, Витя?» Еще одно место будет, где наших товарищей после службы будут ждать. Что планируешь организовать?» Я поделился своими планами, которые в целом были одобрены. «В общем, товарищ майор, действуй, как задумал. Контору не свети, но негласно мы поможем, если совсем прижмут. Но и ты не отказывай нам, если попросим. Все понял. Ромео и Гному медали Героя России были присвоены посмертно, а я обошелся увольнением на пенсию». Так я в 35 лет стал пенсионером с довольно скромной пенсией. Ничего, на оплату коммуналки, да на скромное жилье в холостяках, хватит. При наличии собственной же площади, которая у меня, однако, отсутствовала. Благо, из-за моего неспокойного характера, пан Атаман сумел поднакопить золотой запас на черный день. Причем столько, что любой черный день быстро засутился бы белым светом. Мои сослуживцы несли службу дальше, готовясь по моей отмашке выйти на пенсию. а у тех, у кого ее по срокам еще не было, дослуживали оставшиеся годы, но знали, где их ждут, если они захотят уволиться. Я снял квартиру, куда мы вместе с Настей и переехали. Ко мне на начало семейной жизни заявились делегаты-спецназовцы во главе с ТНТ. «Витек, мы от души хотели бы поздравить тебя с новой семейной жизнью, но как-то непонятно, началась она у тебя или нет?» Мы переглянулись с Настей и засмеялись. «Мужики, друзья мои!» Мы хотели совместно, скромно, по-семейному отметить начало нашей совместной жизни. Так, товарищ майор, мы что-то не поняли. Не ты ли говорил, что мы одна семья или почти семья? Ну, я. Витек. Хороший ты, товарищ и командир, и не жмот, а ведешь себя, как последний поц. В общем, назначай день посиделок по-семейному, но учти, что из бригадной семьи человек 200 точно будет, плюс их жены и подруги, ну и со стороны невесты, те, кого она пригласит. так что под давлением общественности пришлось мне на свою первую пенсию накрыть поляну в нашем городском ресторане, полностью арендовав его на вечер. В районном ЗАГСе мы с Настей совершили официальную церемонию бракосочетания с черным костюмом и белым платьем с фатой и стали мужем и женой. Анатолий Тарасов, прослезившись, глядя на нас, спросил по поводу финансовой помощи нам. «Витя, если что, мы поможем деньгами». «Спасибо, как-нибудь наскребем на праздник». — Я верю в тебя, сынок. — Спасибо, папа. Затем мы все дружно рассмеялись. — Витя, я серьезно. — Папа, открою тайну, что сейчас у меня в квартире лежит под 900 лимонов рублей. Их надо куда-то гораздо получше спрятать. — Ну, сынок. Вырыли мы на даче у Тарасова погребок в саду, забетонировали его и, оставив пару миллионов рублей на карманные расходы, переложили туда золотой запас, после чего аккуратно его замаскировали. А на неделе мы с Настей купили путевки и укатили в свадебное путешествие на Мальдивы. Время там шло легко и красиво. Все было так, как в будущей песне Артура Руденко. Мы с тобой не расставались, чувства нежные храня, морю вместе улыбались и любили, ты и я. Мы катались на катерах, летали на парашюте, танцевали на дискотеках в ритмах диска под знаменитый «Винус» в исполнении трио «Бананорама» у «I can boogie love» группы Stars on Forty Five, братья Слуи, Модерна Токинга и других исполнителей. Ранним утром ловили морскую рыбку, кормили приплывающих к берегу скатов, а к домикам на воде — акул. Однажды мы с Настей стояли на персию воды, когда мелкие акулы бросились в рассыпную. Я смотрел на это движение рыб, и в голове возник далекий, но очень знакомый образ. «Не может быть!» «Что не может быть, ведь Сейчас увидишь». Вдруг из воды высунулась огромная голова белой акулы, и, как и полагается воспитанным белым акулам при встрече со старыми друзьями, она улыбнулась во весь свой огромный рот или пасть. Я опустился на корточки и погладил высунутый из воды обвод верхней челюсти, который, назовем ее носом. — Ой, мама! — Ага, узнала. — Да ну тебя, юморист, это та самая акулище? — Она. — Пойди, принеси буженину из холодильника. Надо хоть чем-то угостить подругу. Я поглаживал ее нос и мягко разговаривал с рыбой, мысленно направляя ее хорошей, доброй энергией и любви. Как говорится, доброе слово и кошке приятно, а тут целая акула. Настя принесла полукилограммовый кусок буженина из холодильника, и мы вместе с ней аккуратно положили его в пасть акулы, быстро одернув руки. Та проглотила его, даже не заметив, что что-то съела. Затем она покачалась в воде, а я, взяв руку Насти, вдвоем погладили ее после чего рыба уплыла. Настя весь вечер не могла отойти от увиденного, от своих ощущений, как она трогала морду такой огромной рыбы. «Значит, это правда был ты, а не какой-то там макинтош?» Я смотрел вслед уплывающему в море плавнику. Больше я никогда ее не видел, хотя в южных морях бывал еще не один раз. Мне было интересно, как, где и когда закончится жизненный путь большой белой акулы с пулевой отметиной на плавнике. Мы замечательно прожили эти 10 дней курорта, а прибыв домой, окунулись в круговерть задачи дел. Москва стремительно разрасталась, и то, что в СССР называлось Подмосковьем, скоро должно было стать Москвой, точнее говоря, новой Москвой. Передо мной стояла задача, как жить дальше. Я встретился со своими товарищами, куда теперь входила и Настя Тарасова, официально ставшая моей супругой. Поделившись с ними, что очень даже неплохо упакован в финансовом плане, Сделал обзорный доклад о своем видении своей дальнейшей жизни и тех, кто примкнет ко мне. Правда, эти планы без вас, моих верных товарищей, в одиночку я не потяну. Если никто из вас меня не поддержит, то рассказанная мной программа будет выкинута в мусорную корзину, а мы с Настей станем обычным рантье и будем жить для себя. Мужики принялись обсуждать, что-то доказывать друг другу. В итоге Мастак взял слово. «Витек». Мы с тобой лет 15 вместе по жизни топаем. Так стоит ли нарушать традицию?» Все мы посмеялись, а дальше каждый стал выполнять определенную ему программу действий. В отделе кадров дивизии его начальник беседовал с Тарасовым. «Что такое? Практически рота ветеранов подала на увольнение в твоей бригаде. Анатолий, повлияй на свои кадры, ведь хорошие профессионалы уходят». «Я с ними разговаривал, но все они служили с кентом, то есть майором Калининым». Сейчас он сделал им предложение, от которого парни решили не отказываться. Опять Калинин. К тому же парни очень недовольны, что ребята, оставшиеся прикрывать группу, числились без вести пропавшими. А когда Кент вернулся, внеся ясность в вопрос о судьбе товарищей, его даже медалью не удостоились наградить за это дело. «Анатолий, мы же ходатайствовали о герое, сам понимаешь, что наверху зарубили». «К вам претензий нет, я вообще говорю». Так что я подписал их заявление, а парни и уволились на пенсию. Снова все начиналось сначала, как уже было когда-то в моей новой жизни. Я стоял у истоков предприятий, которые дадут работу многим людям. Мне хотелось жить в своей стране и делать что-то полезное для нее. Коллектив моих единомышленников был со мной солидарен. Довольно жесткое в плане налогов российское законодательство в принципе было не самым суровым в Европе, так что работать мы собирались честно. Было решено обосноваться относительно недалеко от нашей базы возле поселка Румянцево, что за МКАДом. Снова горячо проходили заседания нашего актива, на которых решались или уточнялись перспективы. «Слушай, Витя, сельхозпродукция – это хорошо, но у нас есть два строителя, прорабы с большим опытом работы. Необходимо заняться коммерческим строительством, в частности, жилья. Это нужное для нас самих. Жить-то где-то надо, но и в бизнес-перспективе очень даже выгодное дело». Согласен, строительство дело нужное. Нам нужны наши строители, начиная с возведения как производственных помещений для наших фирм, так и жилого сектора. Хорошо, я еду к Шалиму и малышу, буду соблазнять их хорошей жизнью. Так, я поехал на юг страны поговорить со своими бывшими сослуживцами, а ныне, судя по нашей пусть редкой, но стабильной переписке, действующими строителями, прорабами. Встретился я сразу с ними обоими, мужики. Есть деньги, есть работа. Как вы смотрите на то, чтобы организовать строительное ОО, возглавить его и заняться большим строительством? Понимаешь, ведь одним нам тяжеловато будет. С нуля все начинать. Хотелось бы забрать свои проверенные строительные бригады. Забирайте, конечно. Жилье в строительных вагончиках на первых порах организуем. Главное, чтобы платили нормально. Платить будем нормально. Всем своим, если профессиональные работяги, Обещай хорошую зарплату и долгосрочные контракты. Кидать никого не будем. Да, сразу планирую организацию автопарка. Будем закупать строительную технику с организацией полноценной самодостаточной строительной фирмы. Тогда нужен автотранспортник, кто этим хозяйством командовать будет. Придется к дяде Степе ехать. Если он не согласится, тогда нашего автотехнаря Мишу Демиченко пригласим. Но Степашка лучше, он машинами живет, а Мишу ему в замы. Повидал я и дядю Степу, затем оплатил самолет, и все мы на выходные мотнулись в Москву. Прояснив ситуацию на месте, вернувшись домой, мои бывшие сослуживцы встретились со своими бригадами. Затем небольшая группа мастеров во главе с Александром Юровым, Владимиром Шалимовым и его товарищем-прорабом-отделочником Георгием Стефановым отправилась в Подмосковье на месте решать, что и где будем строить и как это оформлять в органах архитектурного и строительного надзора. «Мужики, наши планы следующие. По минимуму возвести фермы и производственные цеха, административное здание нашей конторы, а по максимуму начать подрумянцево строительство жилых домов с перспективой микрорайона и выделение его в отдельный поселок городского типа». «Почему здесь?» «Через 10-12 лет сюда протянут ветку метро, место станет городом, и здесь будет очень дорогая земля и просто удачное место». «Откуда ты все знаешь, ведь? Оттуда. Ребята, я просто это знаю. Финансовыми раскладами и планами они остались довольны. Так что начался набор сотрудников в ЗАО и организация нескольких ООО. Мною и моими друзьями были зарегистрированы ЗАО «Сатурн», акции которого мы собирались распространить между своими друзьями и руководителями наших предприятий, чтобы получать официальный доход больше, чем просто зарплата. В рамках реализации планов развития были зарегистрированы. Строительная компания ООО «Монолит Сатурн», директором которой стал Владимир Иванович Шалимов с замами Саней Юровым и племянником Владимиром Шалимовым или Шалимовым номер 2, специализирующаяся на жилищном строительстве. Строительная фирма производственного направления ООО «Промстрой Сатурн» с директором Светиным Николаем Ивановичем, отцом супруги Мостака Светланы. Отделочная фирма ООО «Декор Сатурн» с директором Георгием Стефановым и в замах сыном Ильей. Также сразу создавалась автотранспортная компания ООО «Сатурн Авто» с директором Степаном Степанокертовым, которая по мере развития комплектовалась целым парком разнообразной техники под все направления нашей деятельности и замом Миша Демиченко. Так для нужд аграриев закупалась транспортная техника, в том числе дальнобойные фуры и рефрижераторы, небольшие грузовички, подъемники и сельхозтехника, трактора, комбайны, сеялки. Для строителей автопарк укомплектовывался рельсовыми и автокранами, автовышками, бульдозерами, экскаваторами, манипуляторами, самосвалами, катками и компрессорами. В рамках программы развития было образована ООО «Сатурн Агро, в чьем видении должна будет находиться вся сельскохозяйственная деятельность компании, включая цеха переработки продукции с директором Евгенией Казимировной Тарасовой. пятидесятилетней родственницей моего тестя. Когда я ее увидел, мне так и захотелось сказать, «Боже мой, кто к нам пожаловал? Сама Фаина Георгиевна Раневская». Ее сразу стали называть только по отчеству, Казимировна. Она курила, как все наши строители вместе взятые. Пила водку так, что я со всем своим опытом и рядом не стоял. Точнее, я лежал, когда она поднимала очередные тосты за здравие корпорации. Но дело свое знала отлично. потому что была специалистом-хозяйственником с большим опытом работы, причем очень пробивная и энергичная женщина. Естественно, набирались не только директора, но профильные специалисты, делопроизводители, кадровики, бухгалтера и юристы из обычных горожан или военных отставников. «Настя, ты у нас экономист. Может быть, возглавишь нашу бухгалтерию?» «Нет, Витенька, возглавить могу, но не потяну. Опыта нет еще. Очень не хотелось бы вас подвести». Хорошо. Тогда возглавишь отдел экономического планирования. Надо будет вести учет текущей финансовой деятельности и планировать то, чем мы будем заниматься и развивать в будущем, а также отслеживать ход этого развития. Эта работа важная, но не такая критичная, как бухгалтерия. Встал вопрос. Нужен директор основной фирмы? Я сунулся в интернет на сайты трудовых агентств. На глаза попалось резюме одного из бывших руководителей крупной компании. Что она там пишет? В результате смены владельцев компании ушла по собственному желанию. Знакомая ситуация. В общем, чем-то оно меня зацепило. Так что на должность директора ЗАО пришла экономист Ольга Кирилловна Коломягина, в итоге потянувшая за собой целый коллектив бухгалтеров, экономистов и продажников, специалистов по рекламе и продаже всего, что продается. Она же привела и главбуха ЗАО Наталью Кащенко. С ней пришли главные бухгалтера Светлана Ольгинова, строительную компанию, Владислава Горькова в Чопорел, Елена Павловна и Ольга Чаркины, мама и сестра нашего технического специалиста Олега, возглавили в бухгалтерии сельхозфирм. Также Коломягиной была приглашена специалист по рекламе и политическому пиару, поработавшая в аппарате правительства Москвы. Довольно молодая женщина, немногим за 30, но с жесткой деловой хваткой по имени Мария Маева. Из армии по рекомендации моего тестя К нам пришла капитан в отставке Галина Сорина, которая по роду своей прошедшей службы очень хорошо ориентировалась в международном праве по заключению договоров с иностранными предприятиями и в российском законодательстве в этой области. Она сразу была назначена начальником юротдела ЗАО, который курировал все остальные фирмы. Набирались туда люди с юридическим опытом работы. Нельзя экономить на юристах и бухгалтерах, так что отделы были большие, зарплаты тоже. но у каждого был свой участок деятельности. Директором по продажам стала Наталья Кузнечикова, монументальная женщина, на фоне которой даже я, бывший боксер-супертяж, казался худеньким юношей. Зато она со своей подругой и компаньоном Любой Кравченковой вместе активно взялись развивать нашу сеть небольших магазинчиков. «Наталья, не суетись и не спорь, я лучше знаю, как надо». «Виктор, я в этом деле 30 лет плаваю». так что не спорь со мной, иначе просто упаду на тебя и все, споры закончатся, раздавлю. Я представил себе картину, как я буду выползать из-под такого серьезного соперника и засмеялся. Хорошо, Наталья, тебе виднее, делай как хочешь, но учти эти пожелания. Виктор, опять 25. Будет именно так, как я предлагаю, иначе случайно упаду. Ладно, в конце года ответ держать будешь. Наш компьютерный светило из команды Чаркина Валера Бутриков... привел свою маму, Людмилу Бутрикову, которая возглавила отдел по управлению делами «Сатурна», то есть обеспечение или снабжение всех наших структур. А дальше новые директора из строительных фирм приступили к оформлению договоров на проектирование, получению технических условий и всем предварительным делам по обустройству нашего быта вообще. В течение года планировалось начать строительство типовых кирпично-монолитных домов в 23 этажа улучшенной планировки. а построить инфраструктуру для фермерского хозяйства через полгода. Дядя Степа начал работу по формированию будущей автотранспортной империи. Зарегистрировав ЗАО «Сатурн» и «Сатурн Агро», я с Казимировной поехал в администрации ближайших деревень и хозяйств решать вопросы о создании на основе людских ресурсов этих деревень своего мясомолочного фермерского хозяйства, плодоовощного хозяйства и консервного цеха. Часть перешедших к нам людей – снимала квартиру или комнаты в окрестных поселках или самой Москве. Частично мы решили вопрос с жильем, установив быстровозводимые блочные домики, где жили по несколько человек практически в походных условиях, словно в казармах, которые были закуплены за мои деньги. Слава Богу, благодаря моим подвигам деньги у меня были. Кроме спецназовцев, в нем жили прибывшие с Шалимовым, Стефановым, Малышом и Филией рабочие. Помимо хозяйственных предприятий были созданы еще две структуры, куда пристраивались ветераны, которые имели желание еще послужить, а не работать в мирном направлении. Так было организовано охранное предприятие или ЧОП «Орел», где директором стал Топтыгин. Мы летали с Мостаком и юристами на Карибы, где на британских Вирджинских островах организовали агентство наемников «Белая акула», директором которого стал бывший снайпер ГРУ Евгений Попов, он же Мостак. С целью организации нашей базы мной был выкуплен находящийся в свободной продаже остров Лаванга-Кей, также расположенный в Вирджинском архипелаге, одним берегом, омываемый Карибским морем, а другим Атлантическим океаном, площадью 178 квадратных километров. Когда мы прибыли на него, то остров произвел на всех нас неизгладимое впечатление первооткрывателей. Правда, там уже была вилла, если посмотреть в одну сторону, но если в другую, то он буквально утопал в тропической зелени, а от шума населяющих его пернатых и мелких зверей создалось впечатление, что ты не на острове, а в глухих джунглях Мезоамерики. В общем, эта земля должна была стать нашим островом-сокровищ. Добраться до Лаванга-Кай можно за считанные минуты вертолетом из столицы архипелага Сент-Томаса. Поэтому я, не задумываясь ни на минуту, приобрел остров за 3 миллиона долларов, оформив все полагающиеся документы в администрации заморской территории Великобритании. Ну что, пока суть до дела. Надо сюда Юра вовести. Пусть контролирует ход работ по созданию военной базы. Так что, обсудив планы, было решено начать устройство курортного городка с отелем и всеми причиндалами возле виллы с живописным пляжем в одной стороне и военной базы с пирсом, бомбоубежищем с набором коммуникаций для автономной жизни вертолетными площадками и ангарами, военным полигоном в другой. Да, вилла тут симпатичная. Жить строителям будет где. Так что надо переговорить с Тарасычем и Борисом Головко. Пригласим армейских фортификаторов. Они хорошо знают, как проектировать такие объекты, а строить наши рабочие будут. А вот классную гостиницу закажем американской фирме. «Шмель стал моим замом и главным по режиму, курирующим все предприятия по данному направлению». В том числе и наших наемников. Так что в будущем мотался он на Карибы достаточно часто. В районном отделе МВД у разрешителя. О, Васильич, новая контора зарегистрирована «Орел». Прямо все птицы высокого полета. Чего просят разрешить? Травматы? Еще бы. Интересовались на предмет разрешения на автоматы, снайперки, ручные пулеметы и гранатометы. Ничего себе аппетиты. А кто такие? Ветераны ГРУ. От десяти лет и больше выслуги. Все с боевыми наградами. Надеюсь, они ограничатся помповиками. Естественно, но подозреваю, что парни упакованы по-взрослому не зарегистрированными стволами. Но это мы быстро наведем порядок. Лейтенант, не смеши меня. Все эти армейские деятели из таких контор соблюдают только видимый порядок. О чем занимаются на самом деле, нам лучше не знать. Крепче спать будем. Постоянно проводились производственные совещания. Выступали наши технари, спецы по сотовой телефонии, радиосвязи, компьютерным сетям и программам. Дмитрий Карелин-тестер. Олег Чаркин с приклеившимся к нему после зарубежных фильмов про роботов и суперкомпьютерные технологии погоняла Десептикон или Дес, Самоделкин Андрей Разумнин, Андрей Алексеев-дрон. И Валера Бутриков-бур. Кент, Шмель, Мастак. Кроме ЧОПа необходимо зарегистрировать фирму по защите информации. «Я тоже хотел поднять этот вопрос», — произнес тестер. «Нам нужно официально заняться этой деятельностью, чтобы мы могли иметь возможность легально покупать и использовать спецаппаратуру». «Дмитрий, но это надо лицензироваться, сможете?» «Виктор, десяток армейских спецов со стажем работы больше десяти лет по этому направлению не смогут получить коммерческую лицензию?» «Не переживай. Решим вопросы и со ВСТЭКом, и с ФСБ». К тому же, ты у нас хорошо шаришь в этой теме, поучаствуешь в лицензировании. Правда, одного не могу понять. Откуда ты все это знаешь? Ты хоть и технарь, но все же боевик, никогда не работал с поисковой аппаратурой. Все верно. Готовьте необходимые документы. А откуда знаю? Это просветление свыше на меня находит. Ну, просветление так просветление. Главное, что оно по делу. Наши товарищи, отставники или просто уволившиеся из спецназа, ВДВ, ОМОНа и МВД Через знакомых поступали на службу в «Орел» и агентство наемников «Белая акула», зарегистрированного на Вирджинских островах, официально став псами войны. Занимались мужики решением любых поставленных задач, если они соответствовали принципам нашей организации. Официально основной функцией декларировалась охрана наших зарубежных объектов и караванов мирных судов, но за глаза планировалось проведение боевых операций в дальнем зарубежье по экспроприации денежных средств у замазанных в грязных делах и нечистых на руку бизнесменов или откровенных бандитов. Парни, пришедшие сюда, были в расцвете лет, то есть пенсионеры от 35 до 45 лет. Ну а кто постарше, поопытнее. Для тех, кто же была работа по профилю, пусть и сидячая. Так что перед аналитическим штабом во главе со старшим прапорщиком в отставке Медовым Сергеем или Шмелем и службой технической разведки под командованием майора в отставке Дмитрия Карелина или Тестера открывались большие горизонты. В скором времени они будут трудиться в поте лица, добывая компромат и проводя иные необходимые для обеспечения таких операций мероприятия в Афгане, Пакистане, Африке и Южной Америке. Комплектовались отделы лучшим из того, что можно было достать в стране и за рубежом. Радиосканеры, радиоглушилки, станции перехвата мобильных звонков, устройства съема информации и так далее. Конечно, мимо такой структуры не могли пройти наши правоохранительные органы. Курировал нас Анатолий Тарасов, так что работали мы под крылом армии, в частности, родной конторы. Для многих наших псов войны, по сути, ничего не поменялось, кроме зарплаты. Получали они на порядок больше за свою работу. Числились наемники на Вирджинских островах, а фактически пребывали в России, периодически отправляясь в командировки на наш остров на Карибах, в Африку или Азию. В несколько стран пришлось выехать лично мне на экскурсию туристам. К нам пришли устраиваться два отставника офицера. В отделе кадров состоялся разговор. «Добрый вечер. Нам друзья по Афгану рекомендовали вашу компанию. Есть ли вакансии для нас?» «Чем занимались на военной службе? Какими иностранными языками владеете? Что бы сами хотели делать?» «Майоры в отставке, Торезов и Аксаев, мотострелки». Командовали батальоном в Афганистане, служили на Кубе, в дальнейшем на штабной работе. На Кубе изучили разговорный испанский язык, так что изъясняться сможем. «Зайдите, пожалуйста, к Виктору Петровичу». Он просил всех афганцев направлять к нему. Я поднял голову, оторвавшись от изучения договоров и принесенных кадровиком анкет на двух новых армейских пенсионеров. Я посмотрел на вошедших, вспоминая, почему их лица мне знакомы. Они четко подошли к столу остановились и стали также пристально всматриваться в меня. «Какие люди в наши пенаты пожаловали, товарищ Тарезов и товарищ Аксаев!» «Товарищ сержант, ты ли это, простите, Виктор Петрович?» «Я, я, натюрлих. Значит, говорите, что языками владеете?» «Да, вполне сносно можем общаться, читать и писать на испанском». «В таком случае есть у меня для вас обоих предложение. Хотелось бы, чтобы вы согласились. Но это чуть позже». А пока поработаете в нашем аналитическом отделе или штабе. Будете планировать боевые операции за рубежом. Поработаете в тандеме, как в Афганистане. А дальше есть планы развития, где у каждого будет свой участок деятельности. По просьбе Шалимова, нашли подходящего нам сотрудника риэлторского агентства, которого планировали перетащить к себе. Владимир разговаривал с новой сотрудницей, которая при согласии возглавит очень важный отдел – отдел продаж жилья. Какой смысл строить, если не сможем нормально продать? Елена Николаевна, насколько нам стало известно, ваше агентство стало весьма скупым на оплату труда своих работников. Да, есть такое. А откуда вы знаете? Вас рекомендовала наша главный бухгалтер Наталья Кащенко, а также директор нашего зоо Ольга Коломягина. Знаете таких? Конечно знаю. Мы учились вместе. Вот от них мы и знаем о вас. И предлагаем вам возглавить наш отдел по продажам с таким вот окладом, какими условиями работы, процентом от сделок, и так далее. А кто вы вообще такие? Вы знаете микрорайон, который строится под Румянцево. Это замкадом? Да. Но в Румянцево в 2016 году будет открыта ветка метро. Так что район, хоть и новой Москвы, но тоже даже перспективный. Откуда вы знаете про метро? Инсайдерская информация. Хорошо. Так у нас появилась Елена Ковалева, ставшая главной продажницей, возглавив отдел реализации квартир в наших новостройках. Поработав немного, посмотрев, как настроены хозяева, в Сатурн были устроены дети ряда наших сотрудников. Так у нас появились студенты третьих-четвертых курсов экономических институтов Павел Коломягин, Надя Ковалева, Лиза Корчагина и Вика Кащенко, в итоге перешедшие из дневных факультетов на заочные, зато набирающиеся практического опыта. Пусть они только начинали познавать тонкости управления предприятием, работая у моей Насти в отделе, Ализа с юристом Усориной. Зато все они были надежные, наши ребята. На совещании нашего актива я поднял острый для меня вопрос. Друзья, коллеги, в силу некоторых обстоятельств, случившихся в моей жизни, я считаю, что надо растить свои кадры, своих людей. Что предлагаешь? Предлагаю решить вопрос официально в соответствующих органах. об организации детских домов в нашем микрорайоне. Затем построим у нас в городе несколько детских домов, наберем персонал воспитателей, плюс тесное наставничество наших ветеранов и воспитывать из ребят настоящих людей. Все для этих детей будет организовано за счет доходов наших фирм. И спорт, и кружки по интересам, и практика на полях и производственных мощностях агрофирмы или строительной фирмы Ушалимова. Одним словом, это и налоговые льготы от государства, и возможность воспитывать детей в традициях спецназа. ЗАО «Сатурн» выкупил землю под строительство. Через полгода Московский институт граждан проекта разработал и представил проектную документацию на геологию участка, а также эскизный проект будущего городка с предварительной сметой. Одновременно были взяты технические условия подключения к коммуникациям. По проекту здесь должен был быть возведен полноценный микрорайон из 20-23 этажных зданий, а также все, что к нему полагалось. Котельная, школа, детский садик, больница, магазины, дома детского творчества и юного техника, а также дю США с футбольными, баскетбольными и волейбольными площадками и множеством секций, таких как бокс, боевые единоборства, тяжелая и легкая атлетика, пинг-понг, бадминтон, шахматы, шашки, карточный клуб маленькие любители покера, шутка и так далее. Также планировалась постройка детдомовского городка на тысячу койко-мест. Предполагалось изначально, что в школе и домах творчества будут учиться и заниматься в кружках дети не только наших сотрудников и местных жителей, но и детдомовцы. Ведь занятия для них там были бесплатны. Одним словом, строилась деревня социализма. На выкупленных землях возводились корпуса под животноводческие фермы и птицефабрики, теплицы для овощей. При организации производств и фермерских хозяйств, и, естественно, ответственные люди во главе с Казимировной изучали существующий опыт, привлекая к проектированию, оснащению и наладке технологического процесса специализированной организации. Наши южане пригласили с юга специалистов по молочному и мясному скотоводству, свиноводству, агрономов-овощеводов, специалистов по организации консервного завода. В качестве рабочей силы на наши предприятия принимались местные специалисты и простые работяги из бывших колхозов, а ныне непонятно чего. Но на этапе проектирования, Основываясь на своем прошлом опыте, какие-то предложения и пожелания вносил я. Так на очередном совещании агрономов и специалистов по животным шла дискуссия. «Товарищи, для повышения урожайности и поголовья живности нужно заключать договора с заводами удобрений и комбикормами. Я подготовила список таких заводов и примерные расценки на их продукцию. Я взял слово и описал свое видение некоторых аспектов». Казимировна. Прошу учесть тот факт, что сейчас комбикорма ушли от правильного баланса составляющих в сторону увеличения роста, то есть все больше и больше становятся опасными для людей. А чем кормить? Животных в холодный сезон будем кормить пророщенным зерном, сеном, лишь добавляя такие искусственные корма в их рацион в небольшом количестве, а не делая его основным питанием. Такое питание по сути является для живности допингом, вредным и животным, и главное нам, потребителям. а весной и осенью будем выпасать скот на арендованных лугах. То же самое прошу участие при выращивании овощей и фруктов при удобрении их селитрой и иными гормонами роста. Мы не пойдем китайским путем, которые производят на продажу такое, что сами не едят, боятся отравиться. Помните, что мы будем развивать эти направления в первую очередь для питания наших людей, нашего микрорайона и близлежащих сел. Мы сами будем кушать нашу продукцию, а продавать только излишки. Также заключим договора с хозяйствами Юга России и будем покупать только сезонные овощи, а не тепличные. Но ведь мы тоже теплицы делаем. У нас мы знаем, какая подкормка будет у этих овощей, а то, что везут из-за границы, стеклянные ГМОшные суррогаты. Да и у нас в стране не всегда ясно, что выращивают в теплицах особенно крупные хозяйства, поэтому у нас такое продаваться не будет. Разоримся же. Найдем источники финансирования, не переживайте». Считайте это большим подсобным хозяйством не на одну семью, а на несколько тысяч людей. Ко мне подошел бывший командир взвода из нашей бригады, обрусевший азербайджанец. В том смысле, что его дед еще в 50-е годы всей большой семьей переехал в Краснодарский край, в Валид Шарифов. Виктор, вы сельхозпродукцию собираетесь закупать на юге. У нас на Таманском полуострове большое семейное фермерское хозяйство. Там все мои родные трудятся, хорошую продукцию выращивают. «Может быть, будем у них тоже покупать для нашего пропитания, и продукты качественные, и нашей семье гарантированный сбыт и доход?» «Почему бы и нет? Валид, ты честный, проверенный человек. Не один год прикрывали друг друга. Думаю, что фуфло подсовывать не будешь». «Не буду, командир». «Вот и я говорил, что я тебе доверяю, поэтому поезжай с Казимировной домой. Все порешай там». На неделе в нашу фирму заявились татуированные гости». Первым их встретила секретарь. «Что вам нужно?» «Кабан в яме. Простите, кто?» «Где ваш главный сидит?» «В этом кабинете». «Мы к нему. За дело побокланить надо», сказал татуированный. «И как зашли, так буром и прошли в мой кабинет». Я обсуждал с Шалимовым, Шмелем и Коломягиной наши планы. Поскольку сидел я во главе стола, то вошедшие обратились напрямую ко мне. «Ты тут пахан». Шмель стал подниматься с довольно зверским выражением лица. Но я постучал пальцами по столу, показывая, что пока надо подождать с разборками. — Да это я. А в чем дело? — В общем, мы твоя крыша. С тебя ежемесячно такая такса. Будешь платить — все будет нормуль. Будешь понты колотить — будут проблемы. — Проблемы нам не нужны. Но здесь большая сумма, а мы только-только начали работу. Прибыли пока нет. — Ты мне не свести, что у тебя нет денег. В общем, завтра мы зайдем, заберем деньги. — Так ведь не девяностые. Зачем нам крыша? Крыша нужна всегда, чтобы ничего на мозги не капало, а то могут быть проблемы. — Хорошо. Завтра я соберу деньги, заберете. Но вы гарантируете нам решение всех проблем с другими конкурентами? — Конечно. Вот телефончик, звони. Если что, может и поможем. — Спасибо. Если потребуется, то обратимся. Здоровые ребята вышли, сели на тачку и уехали. — Кен, ты чего, совсем ослаб? Чтобы мы платили каким-то фраерам? Ведь я не понимаю тебя. «Понимаешь, Шмель, мы только начали наш бизнес. Я совершенно не знаю, как сейчас народ ведет дела, какие расклады существуют. Поэтому считаю пока целесообразным выкинуть на ветер сотню штук в месяц на крышу. Осмотримся, поднимемся. Тогда и разберемся со всеми этими шавками». В то же время в машине разговаривали братки. «Главное наехать и запугать, чтобы не кочевряжились». «Верно, борец. Пусть платят бабки».